Глава тридцать Когда я уселся в бразильское кресло в кабинете Пинки, детектив передал мне пару скрепленных канцелярской скрепкой листков. В этом небольшом файле оказалась карта Луизианы с отмеченным маршрутом до Морган-Сити и несколько телефонных номеров мисс Виктории Симс. — А что вы скажете, — начал Пинки, — если я продолжу с вами сотрудничать? — Что ж я? Каджуны — народ доброжелательный, но иногда при появлении чужаков начинают слегка дергаться. А если быть честным до конца, то на нефтяных платформах в заливе трудятся не самые лучшие представители человечества. И в силу данного обстоятельства Морган-Сити не является образцовым городом. Нравы там довольно крутые. Это видно сразу, когда у парней кончается смена. Что же, если вы думаете о деньгах, то откажитесь от мрачных мыслей. Все расходы лягут на фирму. Наша Т, фигурально выражаясь. Но это же... Подождите с аплодисментами. Я все время думал о ваших мальчиках. Я решил, что... «Пинкстер должен немного...» «Трава ей? Прон боно. «Тем более, что здесь...» — он обвел рукой офис. «Меня ничто не держит. Дела не ждут». Кабинет Пинки и его одежда говорили о том, что время детектива ценится весьма дорого. «Не знаю, как вас благодарить. Забудьте. Мне надо время от времени вылезать из офиса, каким бы приятным он не был». И я знаю на воле кое-каких ребят, способных принести нам пользу. Мы мчались в сторону заката на машине Пинки, в серебристом БМВ. Автомобиль был таким новым, что все еще хранил фабричный запах. У альбиносов, как правило, плохое зрение, — сказал он. Но я исключение вижу достаточно хорошо, особенно ночью. Новый Орлеан от Морган-Сити отделяли примерно... 90 миль, и секретарша Пинки заранее позаботилась о нас, зарезервировав номера в Холидей ин Несмотря на ночную мглу, о близости воды можно было догадаться по шеренге береговых фонарей, скоплением огней в поселениях и обширным, совершенно темным участком земли. «Проезжая через Хомау... Хоме...» — поправил меня Пинки... Мы увидели выцветшую символику патриотов, поддерживавших американское вторжение в Ирак. Это были потрепанные ветром желтые ленты и здоровенные звездно-полосатые щиты. Когда мы сворачивали за угол, фары БМВ выхватили из тьмы полотнища, вывешены над заброшенной заправочной станцией. На полотнище было начертано «Саддам! Никаких проблем!» С Вики и Симс мы встретились за шведским стылом в Холидей ин На вид ей можно было дать лет тридцать. У нее была скверная кожа и очень приятный тихий голос. да с делом я нашла в суде Франклина», — сказала она, сразу после разговора с тобой. Это было несложно, поскольку дело в основном открыто для публики. Некоторые сугубо медицинские аспекты, правда, остаются под замком. Я сделала все, чтобы... Дело переслали сюда как можно скорее, но потребуется еще пара дней, чтобы его затребовать и сделать копию. Нехватка рабочих рук, финансы округа в ужасном состоянии и все такое прочее. Как и везде, — заметил Пинки, — о чем приходится только сожалеть. Но почему бы нам не начать с твоих собственных воспоминаний о мистере Байроне Бодро? После этого мы с Алексом попытаемся потолковать с людьми, знавшими этого парня ведь некоторые из них могут по-прежнему жить на старом месте. — Простите, — она постучала кончиками пальцев по губам, — но, боюсь, мне будет трудно отделить чечевицу от гороха. Многое забылось. — Просто тебе нечасто приходится перевоплощаться в золушку, — сказал на это Пинки. — Не знаю, могу ли вам помочь с Байроном, — улыбнулась Вики. Он жил в Бервике, на противоположном берегу реки, и я с ним не была знакома но мы о нем знали. О нем знали все. Девушка немного подумала, сдвинув брови. Очень славный на мордашку мальчик. И страшно умный. Почти гений. А может быть, действительно гений? Когда он стал выступать с проповедями, у него появилась масса последователей. Бодро мог стать либо великим человеком, либо превратиться в сумасшедшее насекомое. Байрон пошел по второму пути. — Значит, он был проповедником? — переспросил я. — Да, мальчиком-проповедником. — Неужели, — изумился Пинки, — этот парнишка мог вызвать подлинную бурю в сердцах? Настоящий Билли Грэм в миниатюре. Чтобы увидеть его, люди стекались отовсюду. Парнишка выступал в храме баптистов в Бервике. Насколько я помню, Байрон начал проповедовать после того, как утонул его младший брат. — Она выдержала паузу и заметно помрачнела. Когда это случилось, я жила батон-ру уже, но ходили разные слухи. — О чем, например? — спросил Пинки. — О том, что это был не несчастный случай. Говорили, что Байрон, возможно, утопил своего маленького братишку. — Не знаю, не знаю. — покачала она головой. — Когда это случилось, Байрон и сам был ребенком. И я не могу вспомнить, когда люди стали его подозревать, после смерти брата или после того, как он убил своего отца. Он и это сделал? Действительно, убил отца? То событие я хорошо помню. Как раз после убийства его и отправили в психушку. Он прикончил своего папочку-калеку. — Вы серьезно? — спросил я, хотя ни одно из деяний этого чудовища. Каким бы ужасным оно ни было, не могло меня удивить. Более чем серьезно, ответила Вики. Байрону было семнадцать, его собирались судить как взрослого, но затем его признали душевно больным, и все решили, что так оно и есть, поскольку парень был извращен до предела. Его отец был инвалидом, спросил Пинки, допив кофе. Вики Симс вытерла губы салфеткой и сказала. Клод, так звали папочку Байрона, работал на морской платформе нефтяной компании «Анадарко». Клод Бодро попал в какую-то аварию, и его прооперировали. Дело шло на поправку, но во время убийства он все еще оставался в инвалидном кресле, что, как мне кажется, делало преступление еще более отвратительно. — Он что, его застрелил? — спросил Пинки и, обращаясь ко мне, добавил — Мы, похоже, явимся туда во все оружие. Нет, Байрон прибег к оригинальному способу. Он погубил папочку, как змея, ядом через кожу. Такое бывает? Трансдермальное отравление, — пояснил Пинки. О, ну и дела. Но как же его улечили? Не знаю, — ответила Вики. На суд я ни разу не ходила, но поскольку использовался яд, никто не сомневался, что убийство было преднамеренным. Именно поэтому судить Байрона собирались как взрослого. И его адвокат заявил о невменяемости клиента. Точно. Адвокаты сказали, что он псих, что он слышал голоса, и отец издевался над сыном, когда тот был младенцем, ну и все такое прочее. Все эти подробности вы найдете в судебном отчете или в газете «Новый Ибер». Последний даже, возможно, и лучше. Подумайте об этом. Я знакома с главным редактором Максом. Мальдонадо, хотите его телефон? Мы позвонили из моего номера. Пинки слушал по параллельному аппарату. Я объяснил свои намерения, и Мальдонадо ответил, что у него сейчас на выходе номер, но в прошлом он был репортером и, конечно, помнит дело Бодро. Затем он обещал позвонить мне во второй половине дня. Я согласился, но в дело вступил Пинки. — Стыдись, Макс! — — Кались, немедленно. Разве ты не можешь пожертвовать пятью минутами своего драгоценного времени? Выкладывай все, что знаешь. — Неужели мне выпала честь беседовать с самым головастым частным сыщиком Луизианы? — в тон Пинки ответил редактор. — Почему, Пинки, ты как распоследнюю дерьмонию сказал, что занимаешься этим делом? — Мне хотелось проверить твои моральные ориентиры. Услышав протестующий вопли Мальдонадо, Пинкер скатался. «Да, я, конечно, дерьмо, но это не шутка. Нам всего-навсего нужны кое-какие сведения об этом парне. Где он жил? Например, где работал? Одним словом, чтобы продолжать поиск, нам нужна информация. Мы не хотим сидеть и сосать лапу, ожидая прибытия поганых судебных отчетов. Значит, мои моральные ориентиры? Ну да ладно». Придется пойти у тебя на поводу, Пинг. Итак, Байрон Бодро... Вздох. Надо сказать, меня сильно удивляло, что о нем в последнее время ничего не слышно. Ладно, сейчас я жертвую пять минут своего драгоценного времени, а вечером все мое драгоценное время принадлежит вам. Замечательно. Итак, с чего же начать? Начнем, пожалуй, с самого начала. Семья Бодро жила неподалеку от Бервика в трейлере. Кемпинг называется Медоулендс, тающие вонючие дра. Но в жилище семейства Бодро царили чистота и порядок. Я это знаю, потому что во время убийства Клода был по совместительству и фотографом. Помнит, я еще сделал тогда кучу снимков. Мэри, мать Байрона, была прекрасной женщиной. Клод тоже был хорошим человеком. И, как я слышал, большим тружеником. Добывал нефть для Анадарку на одной из морских платформ. Ну и был отравлен собственным сыном. Даже в больном воображении подобное невозможно представить. Сынок прогнил насквозь. Большинство людей не верили, что Клод издевался над мальчишкой. Все эти разговоры стоили не больше, чем мешок дерьма. Совсем как в деле братьев Менендес. «Точно, точно!» Все в один голос утверждали, что Клод был правильным парнем. «Ну, что еще?» «Да, на вашем месте я бы в Медоуленс. «Вполне вероятно, что его обитатели помнят семью Бодро. А тем временем я посажу кого-нибудь из своих людей, сделаю для вас подборку старых газет, освещавших этот процесс». «А как нам найти этот самый Медоуленс? поинтересовался Пинки. «Вы сейчас где?» «В Морган сити Холлидаин. Холидай-Ин. Езжайте по мосту в Бервик. А затем еще примерно м -м, примерно полмили. Медоулендс находится м -м, на Буковой улице, а может и на Дубовой. Одним словом, что-то растительное найдете без труда». В трубке послышались вопли. Мальдонадо прикрыл микрофон, но мы слышали, как он с кем-то говорит. Через некоторое время он вернулся к разговору с нами. — Что-нибудь еще? — Семья Бодро все и живет там? — спросил я, чувствуя, как дрожит голос. Мое волнение было настолько заметно, что Пинки приподнял темные очки и внимательно посмотрел в мою сторону. — Не думаю, — ответил Мальдонадо. — От семьи, насколько я знаю, ничего не осталось. Папа помер от яда, мама скончалась еще до этого, и, да, один момент... Его снова прервали. — Похоже, ты и вправду занят, — заметил Пинки. — Мы можем встретиться вечером, если хотите, — сказал Мальдонадо. — после ложим уложим ребенка. — Ужин за нами, — пообещал Пинки. — Заметано, — ответил редактор. Мы проехали по мосту хью П лонга через довольно широкую реку под названием Ачафалья. Ча -я — я поправил меня Пинки и через десять минут оказались в меду -Лянзе. Несмотря на букалическое название поселения, в нем не оказалось ничего даже отдаленно напоминавшего луговину. Жилой комплекс состоял из пары дюжин трейлеров, большинство которых, судя по их виду, пребывали здесь десятки лет. Часть трейлеров имели ограды из металлических цепей, и почти все они соединялись друг с другом деревянными тротуарами. Некоторые дома на колесах стали над отшибе, они выглядели гораздо свежее остальных, их окружали ограды и штакетника, за которыми были разбиты цветочные клумбы. Дорожный знак с идущими рука об руку детишками приказывал снизить скорость до пяти миль в час. Знак имел пулевые пробоины. Большая часть попаданий приходилась на детские силуэты. Перед многими трейлерами стояли большие мусорные баки, переполненные настолько, что их крышки не опускались. Грязные площадки перед домами были забиты стульями, используемыми в качестве сидений бочками, детскими велосипедами, разнообразными игрушками и старыми автомобильными покрышками. Рядом с каждым трейлером был запаркован автомобиль, а то и два, большинство машин были пикапами. Пинки притормозил рядом со свежевыкрашенным трейлером под номером 14 Сверкающий БМВ на этой пыльной и убогой улице выглядел космическим кораблем инопланетян.